Глава 33. Энш. Энш, это ты, дорогая. Энш уже собиралась идти на занятия по пилатесу, когда зазвонил телефон. Теперь она проклинала себя за то, что ответила. Её свекровь всегда звонила по стационарному телефону, вероятно, потому что Энш настроила переадресацию на свой мобильный. В первые дни её отношения с Лукасом аж заставляла его перезванивать ей: "Твоя семья, твои проблемы". — говорила она. Но в какой-то момент она перестала говорить ему подобные вещи. В какой-то момент его семья стала ее проблемой. Все стало ее проблемой. — Привет, Леоне, — сказала Энш, стоя со свернутым ковриком для йоги у ног. Она никогда не садилась, когда звонила свекровь. Лучше было оставаться на чеку. — Приятно слышать твой голос, Энш. Честное слово. — Сколько мы уже не общались? — Сколько мы уже не общались? не очень долго. Я собиралась позвонить вам целую вечность, продолжала она без паузы. У Лиауни была мерзкая привычка заполнять малейшую паузу бессмысленной болтовнёй. Как поживают мои внуки? Растут как сорняки? Пора мне к вам заглянуть. У Иль и Оли в порядке, и мы всегда вам рады, Леони, сказала Энж, уверенная в том, что Леони покинет Перт только на Рождество. чтобы приехать в Мельбурн, где остановиться в апартаментах с завтраком, забронированных через Airbnb. Она отказывалась ночевать в комнате для гостей, потому что не хотела мешать. Что было бы замечательно, если бы она не говорила об этом через каждые 5 минут. Её свекровь приезжала и требовала, чтобы её внуков холили и лелеили, пока она здесь. Ясно, что она не намеревалась всегда быть такой, и что более важно, Все это знали. Несмотря на это, Леа не была замечательной бабушкой. Когда бы она ни приезжала, её всегда можно было застать за занятиями с детьми. Она читала книги, играла в ролевые игры и часами участвовала в самых скучных затеях. Из-за этого мальчики обожали её. И из-за этого Энн обнаружила, что не может заставить себя её ненавидеть. А как поживает мой мальчик? спросила она, разумеется, имея в виду Лукаса. С ним всё в порядке, ответила Энш на автомате. Энш практически увидела, как она улыбнулась. Ну, я полагаю, что он очень занят своей работой, мальчиками и хозяйством. Однажды, когда Леони была в гостях, Энш сидела на табурете у стойки бара с бокалом вина. Пока Лукас укладывал посуду в посудомоечную машину, Лео не так до конца и не оправилась от увиденного. "Позволь мне сделать это", настаивала она, бросив взгляд на Энша. "Ты весь день был на ногах, тебе не следует этим заниматься". Похоже, ей было всё равно, что Энш работает и зарабатывает львиную долю денег. По мнению Леони, забота о мужчине в доме была обязанностью женщины. Мы все устали, но счастливы, бормотала Энн, всё время думая: почему я играю в эту игру со своей свекровью? Какое чувство стыда или гордости так глубоко укоренилось во мне, что я не могу быть настоящей? Она представила себе, как бы выглядел честный разговор с Леони. Как поживает Лукас? спросила бы Леони. Но ну, у него был один роман, о котором я знаю. «О, Боже!» «Ещё у него есть секретный телефон, и я почти уверена, что у него ребёнок на стороне». «Господи!» «И я думаю о том, чтобы бросить его, но, несмотря на то, что он сделал, я не могу вынести эту мысль. И, честно говоря, я не уверена, почему именно я должна принимать решение, когда это он сходил налево». «Но нельзя так разговаривать со своей свекровью». Ни с кем нельзя было так разговаривать. Как на работе, спросила её Леони. Разговор подходил к концу. Обычно Леони расспрашивала о детях, потом о Лукасе, так что Энн чувствовала себя неполноценной, и потом наконец переходила к сути разговора, который обычно заключался в том, чтобы попросить совета по недвижимости для своего друга. Только один раз она спросила Энш о работе, чтобы напомнить ей, что та слишком много работает. "Неплохо начала Энш, хотя я считаю, хорошо, что ты работаешь", перебила она. "Мозг не любит бездельничать. От этого начинаешь слишком много обо всём думать". Энш помолчала. Это было похоже на намёк. "О чём, например?" "Ну, ты же знаешь, о разном. Я помню, когда мои дети были маленькими, а отец Лукаса был все время на работе, я часто сводила себя с ума разными мыслями о моих друзьях, о детях, о моем браке. Но ведь так можно и рехнуться, правда? На этот раз Леони не стала заполнять тишину болтовней или шумом. Энша пустилась на сиденье рядом с телефоном. говорил ли с ней Лукас. Это было маловероятно, но не невозможно. Внезапно Эндж задумалась о замужестве Леоне. Может быть, оно тоже было связано с изменой? Неужели она сделала своей философией закрывать на это глаза? Люди, живущие по такому принципу, любят, чтобы и другие следовали ему. В противном случае существовал риск того, что их философия окажется неверной. В жизни всё зависит от нашего отношения, Энш продолжила Леоне. Если ты будешь часто говорить себе, что жизнь прекрасна, так или иначе так и будет. Может быть, подумала Энш. Или может быть, в конечном итоге ты окажешься посреди идеально выглядещей лжи.